Когда я проснулся, Кристины уже не было. Как всегда, ранняя пташка. Наверное, уже пошла в столовую. Я неспешно умылся, оделся и тоже потопал завтракать. По дороге я распланировал день. Всё-таки завтра мы уедем из Москвы, и надо бы запастись приятными воспоминаниями и посмотреть достопримечательности. Я так задумался, что на повороте случайно влетел в невысокую тёмненькую девушку. которая держала за руку маленького мальчика. "Простите", пробормотал я. "И всё? Больше ничего не скажешь?" с претензией произнесла девушка. Я задачен наглянулся и тупо спросил: "Что? Серьёзно, вот так просто сбежишь и даже не поздороваешься со своим сыном?" Девушка подтолкнула мальчика вперёд и велела: "Скажи своему папе привет".